«Скажите, господин Мияке, а вам эти смерти не кажутся совершенно бессмысленными? Ведь, в конце концов, если ваша страна ведет войну, а вы всеми силами стараетесь ей помочь, в этом нет ничего постыдного. Зачем же теперь просить за это прощение, да еще и убивая себя?» Вы, несомненно, правы, но, если честные, я и многие мои коллеги испытали огромное облегчение. Мы чувствуем теперь, что можно забыть о былых грехах, и смело смотреть в будущее. Наш президент совершил поистине великий поступок, но и нанес огромный ущерб, ибо из-за подобных мыслей многие наши лучшие люди добровольно расстаются с жизнью. Да, господин Оно, это действительно весьма прискорбно, но порой мне кажется, что еще очень многим у нас следовало бы покончить с собой и попытаться таким образом заслужить прощение. Однако эти люди слишком трусливые, чтобы ответить за свои дела. А потому благородным одиночкам, вроде нашего президента, приходится просить прощения за всех. Сейчас многие снова заняли те же высокие посты, которые занимали и во время войны. А ведь некоторые из этих людей ничуть не лучше военных преступников. Собственно, они-то и должны были бы просить прощения. Мне ясна ваша точка зрения, сказал я. Но ведь тех, кто сражался за Родину или честно трудился во время войны в тылу... Никак нельзя назвать военными преступниками. Боюсь, сейчас этим выражением вообще пользуются с чрезмерной легкостью. Но именно эти люди избили с пути нашу страну, господин Онну. И по справедливости они должны были бы признать свою ответственность за это. Это же самая настоящая трусость, то, что они не желают признавать свои ошибки. Особенно если учесть, что ошибки эти они совершали от имени всей страны. «Нет, по-моему, это самая большая трусость на свете». Неужели молодой Мияка действительно тогда сказал мне все это? А может быть, я уже путаю его слова с тем, что вполне мог бы сказать мне Суити? Что ж, это вполне возможно. В конце концов, я ведь уже почти считал Мияка своим зятем, и, наверное, он до некоторой степени ассоциировался в моем восприятии с моим первым зятем Суити. Разумеется, фразы типа «самая большая трусость на свете» куда больше подходят суйте, чем застенчивому и учтивому Мияке. Я совершенно уверен, что подобный разговор на трамвайной остановке действительно имел место, и мне представляется довольно странным, с чего это вдруг Дзиро Мияке решил обсуждать со мной столь болезненную тему. Однако слова «самая большая трусость на свете» «Наверняка принадлежат Суити. И чем чаще я теперь вспоминаю эти слова, тем больше убеждаюсь, что именно Суити произнес их в тот вечер, когда мы захоронили прах Кензи. Потребовалось больше года, чтобы нам из Маньчжурии доставили прах нашего сына. Коммунисты, как нам постоянно объясняли, все время ставили палки в колеса. Затем, когда прах Кензи вместе с прахом еще 23 молодых людей как и он, погибших в безнадежной попытке прорваться через минное поле, все-таки доставили, оказалось, что у нас нет и не может быть никакой уверенности в том, что мы хороним прах именно нашего сына. Но если пепел моего брата и смешался с пеплом его боевых товарищей, писала мне тогда Сыцуку, то мы не имеем права жаловаться на это. Так что мы приняли присланную урну с прахом Кензи и устроили запоздалые похороны по всем правилам. В прошлом месяце исполнилось два года с тех пор. А во время похоронной церемонии на кладбище я заметил, как Суйти вдруг решительно повернулся и с сердитым лицом быстро пошел прочь. Когда я спросил Сыцуку, что случилось, она быстро шепнула: Пожалуйста, прости его, он нездоров. Последствия плохого питания. Он уже несколько месяцев не может от этого оправиться. Но позже. Уже после похорон, когда люди стали сходиться ко мне в дом на поминки, Сыцуку сказала. — Пожалуйста, папа, постарайся понять. Такие церемонии совершенно выводят Суити из равновесия. — Как трогательно, — сказал я. — Я не знал, что они с твоим братом были так близки. Они с Кензи отлично ладили, когда встречались, — сказала Сыцуко. Кроме того, Суити чувствует себя таким же, как Кензи, и говорит, что легко мог бы оказаться на его месте. «Ну так тем более, разве можно в таком случае уйти с похорон друга?» «Прости, папа, Суити ни в коем случае не хотел обидеть тебя или проявить свое неуважение. Но мы с ним похоронили за прошлый год стольких друзей Суити или его боевых товарищей, и каждый раз он на подобных похоронах просто из себя выходит, так сильно все это его злит». «Злит? С чего бы это ему злиться-то?» Но ответить Сыцуко не успела. Пришли еще люди, и мне пришлось прервать наш разговор. Лишь поздно вечером я сумел, наконец, поговорить с самим Суити. Многие из гостей еще не разошлись и сидели в гостиной. Там я и заметил своего долговязого зятя. Он стоял один, повернувшись ко всем спиной, и, раздвинув перегородку, неотрывно смотрел в темный сад. Я подошел к нему и сказал — Цицуко говорит, что тебя страшно злят подобной церемонии. Это правда?» Суити обернулся, улыбнулся мне и сказал, «Пожалуй, да. Во время таких похорон в голову мне лезут всякие мысли, и я невольно начинаю злиться из-за бессмысленных утрат. Да, думать об этом тяжко. Но ведь Кэнзи, как и многие другие, храбро встретил свою смерть. Какое-то время мой зять молча смотрел на меня, и я в очередной раз поразился, каким застывшим, совершенно неподвижным, мертвым у него порой становится лицо. С ним довольно часто такое случается, но я никак не могу к этому привыкнуть. Хотя в глазах Суити в такие моменты никакой злобы не видно, но поскольку зять мой, человек физически очень сильный, с довольно резкими и грубыми чертами лица, то при желании даже в самом невинном его взгляде можно обнаружить затаенный гнев или злобу. «Похоже, конца не будет похоронам таких храбрецов», — сказал он с горечью. «Половина ребят, закончивших школу в одном году со мной, погибли геройской смертью. И все из-за какой-то ерунды, хотя причину своей гибели никому из них узнать было не суждено. А знаете, отец, что больше всего меня бесит?» «Что осуете?» Где сейчас те, кто посылал таких мальчишек, как Кензи, храбро встречать свою смерть? Ведь эти люди и по сей день живы, и даже отлично преуспевают. И многие, те самые, которые и привели нас к катастрофе, процветают лучше прежнего, ибо сумели выслужиться перед американцами. А таких, как Кензи, мы теперь вынуждены оплакивать. Вот что меня бесит. «Храбрые молодые люди бессмысленно погибают, а настоящие преступники живут себе, как ни в чем не бывало, и очень боятся выдать себя, показать свое истинное нутро, признать свою ответственность». И я уверен, именно в этот момент он вновь отвернулся и сказал, глядя в темноту, «По-моему, это самая большая трусость на свете». Я был совершенно измотан похоронами и поминками, Иначе я, возможно, нашел бы, что возразить ему. Но в тот момент, решив, что у нас еще будет возможность поговорить на эту тему, я поспешил перевести разговор на другое. Мы еще долго стояли рядом, глядя в темный ночной сад, и я расспрашивал Суити о его работе, об Итиро. После возвращения Суити с войны нам почти не доводилось встречаться. И в тот день я впервые так подробно беседовал со своим зятем, который, как оказалось, за эти годы сильно изменился и был настолько переполнен горечью, что мне приходилось заново привыкать к нему. В тот вечер меня несколько удивила его новая манера речи, ни малейшего следа не осталось от некоторой скованности, свойственной ему до ухода на фронт. Впрочем, это я отнес насчет сильного потрясения, вызванного похоронами и вообще его военным опытом, поистине ужасным, как намекнула Сыцуко. Но, как оказалось впоследствии, настроение, в котором пребывал в тот вечер Суити, оказалось вполне для него типичным в те дни. Вежливый, скромный молодой человек, который за два года до войны женился на Сыцуко, претерпел поистине невероятную трансформацию. Ужасно, конечно, что так много сверстников Суити погибло, но все же откуда в нем столько горечи, столько неприязни по отношению к старшему поколению? В теперешних взглядах Суити отчетливо ощущается жесткость, граничащая со злобой. И это меня очень тревожит, особенно с тех пор, как его взгляды стали оказывать столь сильное влияние на Сыцуко. Впрочем, трансформация, произошедшая с моим зятем, явление в наши дни отнюдь не уникальное. Я замечаю это повсеместно. В характере всего младшего поколения произошли серьезные перемены, и не все из них мне до конца понятны. Однако некоторые аспекты поведения молодежи не могут не вызывать беспокойства. Например, буквально вчера вечером в заведении госпожи Каваками я случайно услышал, как человек, сидевший за стойкой бара недалеко от меня, рассказывал. Я слышал, этого идиота пришлось отправить в больницу. Несколько сломанных ребер и сотрясение мозга. Это Хирояма Бой так пострадал, да? Участливо спросила госпожа Каваками. «Ах, так его, значит, зовут Хирояма!» Тот, что вечно слонялся тут и выкрикивал всякие дурацкие лозунги. Кто-то должен был заставить его прекратить, и, похоже, вчера вечером его избили уже не в первый раз. Стыдно так разделаться с дурачком, чтобы он там не орал. Тут я не выдержал, повернулся к этому незнакомцу и спросил. «Простите, вы, кажется, сказали, что Хирояма бой избит?» «А из-за чего, собственно?» «По-моему, из-за того, что он все время распевал одну и ту же старую военную песню и выкрикивал какие-то допотопные милитаристские лозунги». «Но он только это и умеет!» — воскликнул я. «Он и знает-то всего две-три песни, которым его кто-то специально научил». Мужчина пожал плечами. «Я согласен, какой смысл избивать безмозглого идиота? Это просто бессердечно. Но ваш Хироямо-бой...» упорно продолжал торчать на мосту Каябаси, а вы и сами знаете, как там неспокойно после наступления темноты. Уселся на столбик ограды и битый час, наверное, распевал эту свою песню и орал лозунги. Его отлично было слышно в баре напротив. И, видимо, кому-то это изрядно надоело. — Но бить-то зачем? — возмутилась госпожа Каваками. — Он ведь и мухи не обидит. «Знаете, надо бы кому-то научить его петь новые песенки», — предложил ее собеседник, прихлебывая из стакана. «Иначе его снова изобьют, если он по-прежнему будет тут слоняться, распевая всякое замшелое старье». «Мы все еще зовем его Хирояма Бой, хотя сейчас ему уже лет пятьдесят. С другой стороны, у него ведь действительно умственное развитие ребенка». Хирояма ⁇ его настоящая фамилия, и родители у него когда-то были, но, сколько я помню, заботились о нем монахини из католической миссии. В период процветания нашего веселого квартала, Хирояма Бой вечно сидел у входа в Мегихидари или в какое-нибудь соседнее заведение, и был, как справедливо заметила госпожа Каваками, совершенно безвредным. А в довоенные годы и во время войны он даже стал пользоваться популярностью исполняя свои песенки и смешно подражая патриотическим речам различных ораторов. Кто научил его этому, я не знаю. Он знал всего две или три песни, и из каждой помнил не больше одного куплета. Впрочем, голосом он обладал весьма звучным. А еще он развлекал зрителей тем, что, встав в горделивую позу, подбоченившись и глядя в небеса, выкрикивал «Эта деревня также обязана принести свою жертву во имя императора, и, возможно, кто-то во имя этого жизнь положит, зато другие вернутся со славой и встретят рассвет новой жизни». В общем, что-то в этом роде. И люди, помнится, говорили, наш и Хироямо-бой, конечно, с приветом, но самую суть уловил правильно. Он истинный японец». Я часто видел, как люди останавливались и давали ему деньги, или покупали что-нибудь из еды, и в такие моменты на лице идиота расцветала счастливая улыбка. Понятно, из-за такого успеха Хирояма Бой и зациклился на своих патриотических песнях. Кроме того, раньше люди убогие или слабоумные ни у кого особого раздражения не вызывали. Что же случилось с людьми, если им вдруг захотелось избивать слабоумного? Ну, может, кому-то не нравились его песни и дурацкие выкрики, Но ведь по большей части это были те же самые люди, которые совсем недавно гладили его по головке, угощали лакомствами и всячески поощряли, вдалбливая в его башку эти крохи. Впрочем, я говорил, у нас в стране сейчас царят иные настроения, и, наверное, суете в своем отношении к происходящему отнюдь не одинок. Возможно, я не совсем справедлив, наделяя имияке тем же скептицизмом, Однако, если при нынешнем положении дел внимательно слушать все, что вам говорят другие, то всегда можно уловить в их речах оттенок горечи. Во всяком случае, я точно знаю, Мияко действительно сказал мне нечто подобное тем словам, которые я привел выше. Возможно, все, кто относится к поколению Мияка и Суити, думают и говорят теперь примерно одинаково. Я уже упоминал, кажется что вчера предпринял поездку на южную окраину города, в район Аракава. Там как раз конечная остановка городского трамвая, и многих удивляет, зачем было тянуть линию так далеко. Аракава действительно на город совершенно не похожа, с ее чисто выметенными улицами и богатыми особняками, построенными на больших участках далеко от соседских домов, с ее рядами кленовых деревьев вдоль тротуаров, с тем ощущением вольного пространства, которое свойственно скорее сельской местности. Но, на мой взгляд, наши власти поступили совершенно правильно. Жителям города только на пользу, если они могут с легкостью добраться на трамвае до тихих малолюдных окраин. У нас далеко не всегда имелись подобные удобства, и я хорошо помню ощущение, будто ты стиснут со всех сторон, возникающие в большом городе, особенно в летнюю жару. По-моему, современные трамвайные линии стали функционировать году в 31 когда, наконец, исчезли те примитивные вагоны, которые лет 30 действовали всем на нервы. Если вы не здешний, вам, вероятно, трудно даже представить себе, какое сильное воздействие оказали новые трамвайные маршруты на жизнь нашего города в целом. Казалось, буквально за ночь целые районы совершенно переменили свой облик, опустили городские парки, в которых вечно кишел народ, а некоторые разновидности давно налаженного бизнеса стали терпеть значительные убытки. Зато другие районы, разумеется, сразу выиграли, в том числе и участок по ту сторону моста сомнений. Там вскоре и появился наш веселый квартал. Пока туда не проложили трамвайные пути, там имелось лишь несколько жалких улочек, вдоль которых тянулись ряды крытых дранкой лачуг. В те времена никто и не держал этот квартал за особый, хоть чем-нибудь примечательный район, а его местоположение обычно определяли примерно так «ну это там, к востоку от Фурукавы». Однако же новая трамвайная линия означала, что пассажиры, сойдя на конечной остановки в Фурукаве, смогут гораздо быстрее пешком добраться до центра города, нежели пересев на другой трамвай, делающий по городу круг. Вскоре действительно очень многие стали ходить от конечной остановки пешком, а в результате тамошние немногочисленные бары, до сих пор дававшие весьма посредственный доход, вдруг начали поразительным образом расцветать, да и новые питейные заведения стали открываться одно за другим. Забегаловка, которая впоследствии превратилась в знаменитое кафе Мигихидари, в те времена называлась просто Уямагаты, так звали его владельца, ветеран войны. Это был самый старый бар в районе, вид он имел довольно непрезентабельный, но я регулярно посещал его с самого приезда в этот город. Помнится, когда пустили новую трамвайную линию, Ямагата лишь несколько месяцев спустя сообразил, что вокруг него творится нечто невероятное, и принялся строить планы. Если учесть, что квартал прямо на глазах превращался в питейный центр, то его заведение, будучи здесь старейшим и находясь на перекрестке сразу трех улиц, считалось, естественно, этаким патриархом местного масштаба. Ввиду этого Ямагата почувствовал себя просто обязанным расширить и переоборудовать свое заведение уже в ином куда более роскошном обличье. Тем более, что хозяин магазина, находящегося над ним, был готов продать ему свое помещение, да и необходимые средства было бы несложно найти. Основным препятствием в осуществлении как собственных планов Ямагаты, так и планов переустройства всего квартала в целом, являлось отношение городских властей. И тут Ямагата повел себя абсолютно правильно, ибо, как вы, возможно, помните, 1933 и 1934 годы были не слишком благоприятными для создания нового веселого квартала. Власти прилагали неимоверные усилия, чтобы держать под контролем самые фривольные проявления жизни города, и многие из наиболее известных пристанищ декадентов закрывались одно за другим. Да и сам я поначалу воспринимал идеи Ямагаты без особого восторга. И лишь когда он в подробностях изложил мне свой план по поводу строительства нового кафе, я, наконец, проникся его увлеченностью и пообещал сделать все, что в моих силах, для осуществления этой затеи. Чуть раньше я уже упоминал, что мне довелось сыграть определенную роль в создании теперешнего Миги Хидари. Разумеется, финансовой поддержки Ямагате я оказать не мог, будучи человеком небогатым. Зато в городе я к тому времени пользовался уже довольно большим авторитетом, хотя, помнится, еще не служил в Министерской комиссии по искусству, но личных связей у меня и в Министерстве – и в других местах вполне хватало. Представители власти нередко советовались со мной по тем или иным вопросам политики в области искусства, а потому мое письменное обращение к ним по поводу планов Емагаты не осталось без внимания. В намерении владельца данного заведения, писал я, входит прежде всего послужить торжеству нового патриотического духа, все шире распространяющегося ныне в Японии. Конечно же, этот новый дух в первую очередь отразится в интерьере кафе. Любой посетитель, для которого этот новый дух неприемлем, незамедлительно почувствует себя там лишним. Владелец кафе также хотел бы, чтобы его заведение превратилось в некий культурный центр, где городские художники и писатели, в чьих работах особенно ярко отразились современные патриотические настроения, могли бы собраться и провести вечер в дружеской компании. По поводу данной идеи я со своей стороны заручился поддержкой коллег, в том числе художника Масаюки Харады, драматурга Мисуми и журналистов Сигео Оцуи и Эйдзи Нацуки. Все это, как известно, авторы произведений, решительно пропагандирующих верность его императорскому величеству. Далее я подчеркнул, что подобное заведение, обретя доминирующее положение среди соседствующих с ним баров и кафе, могло бы послужить поистине идеальным средством для создания соответствующей, крайне желательной атмосферы во всем данном районе. Иначе, предостерегал я, мы столкнемся с ростом влияния иных группировок, исповедующих то самое декаденство, на борьбу с которым мы уже потратили столько сил и которое, как известно, чрезвычайно ослабляет саму суть нашей культуры. Власти ответили не только согласием, но и проявили просто поразивший меня энтузиазм. Это был еще один из тех случаев, когда тебя до глубины души потрясает неожиданное осознание того, что ты обладаешь куда большим авторитетом, чем тебе самому казалось. С другой стороны, меня никогда особенно не заботил мой авторитет в обществе. И вовсе не по этой причине открытие Миги Хидари доставило мне такую радость. Скорее я испытывал гордость от того, что у меня на глазах воплотилась в жизнь идея, которую я достаточно долго разделял и поддерживал. Теперь становилось ясно, новая духовная жизнь Японии отнюдь не исключает удовольствий, а значит нет нужды и говорить о том, что стремление получить удовольствие непременно должно идти рука об руку с декадентством. В общем, года через два с половиной после прокладки новых трамвайных путей открылась и миги Хидари. Обновление своего кафе Ямагата провел умело и на широкую ногу, и теперь после наступления темноты любому прохожему сразу бросались в глаза ярко освещенный вход и бесчисленное множество больших и маленьких фонариков, обрамлявших конек и навесы крыши, свисавших с водосточных желобов, светящейся цепочкой бегавших оконные и дверные проемы Ну и, конечно, нельзя было не заметить огромный подсвеченный транспарант, подвешенный на специальных распорках. На нем красовалось новое название кафе, выведенное на фоне армейских сапог, марширующих в боевом порядке. Миги Хидари левой-правой. Как-то вечером, вскоре после открытия, Ямагата провел меня внутрь и предложил выбрать любой столик, который, как он сказал, отныне и навсегда будет закреплен лично за мной. Главным образом, я полагаю, ему хотелось как-то отблагодарить меня за ту небольшую услугу, которую я ему оказал. С другой стороны, я всегда считался у него одним из лучших клиентов. И действительно, я ведь начал ходить к нему больше 20 лет назад, задолго до того, как его заведение превратилось в «Миги Хидари», Не то чтобы мне его тогдашняя забегаловка так уж сразу понравилась, я ведь уже говорил, что ничем особенным она прежде не отличалась. Просто тогда я, совсем еще юнец, только что приехал в этот город и поселился в районе Фурукава, и ближайшей ко мне оказалась именно кафешка Ямагаты. Вам, наверное, трудно даже представить себе, до чего непрезентабельным был тогда Фурукава. Если вы в нашем городе недавно то при упоминании об этом районе вы, наверное, рисуете в своем воображении зеленый парк, который разбит там теперь, и прекрасные персиковые деревья, которыми этот парк знаменит. Но когда я в 1913 году впервые сюда приехал, район Фурукава представлял собой скопище заброшенных, либо дышащих на ладан фабричных и складских помещений, принадлежавших небольшим компаниям. Жилые дома тоже выглядели не лучше. Ветхие, обшарпанные, и селились здесь только те, кому по карману было лишь самое дешевое жилье. Я устроился в крохотной мансарде, которую сдала мне одна старая женщина, жившая внизу вместе с неженатым сыном. Комнатка эта совершенно моим потребностям не соответствовала. Электричество в доме не имелось, и рисовать по вечерам приходилось при свете масляной лампы. Для Мольберта едва хватало места и я невольно брызгал красками на стены и татами. Старуха постоянно ворчала по поводу того, что я, работая по ночам, мешаю им спать. Но самое неприятное — настолько низкий потолок, что выпрямиться в полный рост было совершенно невозможно. И приходилось часами работать в полусогнутом состоянии, то и дело стукаясь головой о балки. Тем не менее, в те дни я чувствовал себя безмерно счастливым. Меня приняли на фирму мастера Токеды, и я теперь зарабатывал себе на жизнь как художник, а потому все прочие невзгоды казались мне пустяковыми. Днем, разумеется, я работал не у себя на чердаке, а в студии мастера Токеды. Студия тоже находилась в Фурукаве и представляла собой длинное, как кишка, помещение над рестораном, в котором всем нам, 15 юным художникам, Вполне хватало места, чтобы расставить свои мальберты в ряд. Потолок здесь, хотя и был значительно выше, чем в моей комнатушке, сильно проседал в центре. И мы, входя в мастерскую, всегда шутили, что со вчерашнего дня он опустился, пожалуй, еще на несколько сантиметров. В длинной стене студии имелся ряд окон, призванных обеспечивать нам хорошее освещение. Но свет, действительно потоками вливавшийся в окна, отчего-то казался всегда слишком резким и ярким, и возникало ощущение, что находишься не в студии, а в каюте корабля. Второй существенной проблемой было то, что владелец ресторана, расположенного внизу, не позволял нам задерживаться в мастерской после шести вечера, когда начинался наплыв посетителей. «Вы там наверху топаете, как стадо коров», — заявлял он, выгоняя нас, и не оставалось ничего другого, как продолжать свою работу дома. Тут, видимо, следует пояснить, что выполнить норму, не работая по вечерам, было совершенно невозможно. Фирма гордилась своей способностью производить в кратчайшие сроки огромное количество картин, а мастер Токеда, в свою очередь, постарался, чтобы до нас дошло следующее. Если мы не сможем выполнять заказ точно в срок, то есть к отплытию корабля, то очень быстро растеряем всех заказчиков, уступив их фирмам-конкурентам. В результате нам приходилось в поте лица трудиться до поздней ночи и при этом на следующий день испытывать чувство вины, ибо от графика мы все же отстали. Очень часто, когда приближался крайний срок сдачи работы, мы спали не больше двух-трех часов в сутки, все остальное время проводя за мольбертом. Порой, если поступало несколько заказов один за другим, у нас от изнеможения и постоянного недосыпания начинала кружиться голова. Но, несмотря на все это, я не могу припомнить, чтобы мы хоть раз не успели закончить работу в срок. По-моему, это достаточно красноречиво свидетельствует о том, в каких ежовых рукавицах держал нас мастер Такэда. Я проработал на фирме уже около года, когда к нам поступил новый художник. Его звали Ясунари Накахара, хотя вряд ли это имя вам что-то скажет, да и откуда вам знать, ведь ему так никогда и не удалось добиться признания. Самое большое его достижение – место преподавателя рисования в средней школе района Юяма, которое он получил за несколько лет до войны. Мне говорили, что он и до сих пор там работает, поскольку власти не видят причин увольнять его, как уволили многих других учителей. Да я и сам поминаю его больше под кличкой Черепаха, которую мы дали ему в те дни, когда вместе трудились на фирме мастера Такеды, и которую впоследствии, в течение всех долгих лет нашей с ним дружбы – я всегда произносил с приязненным чувством.